Часть третья. Циники. Глава тридцать седьмая. Большой секрет. мэт машинально оттолкнул Тобиаса назад и приготовился к бою. Да, он не любил драться. В школе всегда сторонился конфликтов, а в тех немногих случаях, когда приходилось прибегать к кулакам, ему обычно разбивали лицо. Но сейчас все было по-другому, и Мэтт почувствовал, что он, а не Тобиас, должен вступить в схватку с циником. Он поднял руки и встал в защитную стойку, которую помнил по фильмам. «Предупреждаю», — произнес он голосом, которому постарался придать больше мужественности и брутальности. «Если вы сделаете хоть шаг, я сломаю вам нос!» Циник перестал улыбаться и опустил руки. «Что за манеры?» — возмутился он. «Это дак вас послал?» «Мы все знаем. Вы с Дагом собираетесь впустить на остров своих друзей». Циник с возмущенным видом нахмурился. «О чем вы говорите? Какие друзья?» «Я Майкл Кармайкл, и вы, молодой человек, находитесь на моем острове. Поэтому я попросил бы вас чуть более уважительно относиться ко мне. Даже если такой старик, как я, не вызывает на первый взгляд никакого уважения». «Где вас только учили манерам?» Возникло замешательство. Мэтт и Тобиас посмотрели друг на друга, потом Мэтт рискнул спросить. «Вы что, здесь с самого начала?» «Да, я никогда не покидал свой замок». «Но как? Почему вы не...» «Не стал агрессивным, как остальные взрослые?» «Представьте, что однажды вечером со мной случился...» «Впрочем, давайте начнем с того, что вы тут делаете!» Мэтт кивнул взгляд в сторону лестницы. да и его товарищи защищают вас так?» — спросил он. «Да, учитывая, что циники, как вы их зовете, всюду нападают на детей. Те покрылись истребить всех взрослых. Дак и Реджи испугались такой решимости и предпочли скрыть меня здесь, ожидая, пока настанет подходящий момент рассказать остальным о моем существовании». «И вы прячетесь тут полгода?» — воскликнул Тобиас. «Да. Ну, нельзя сказать, что моя прежняя жизнь сильно изменилась. Какую-то часть дня я сплю, а по ночам смотрю на небо. Так с приятелями каждый день по очереди приносят мне поесть. Здесь лучше, чем в доме престарелых». Он протянул руку, приглашая ребят в угол комнаты, где возле камина стояли два диванчика. мэт извинился и направился к лестнице. «Надо впустить Дага и остальных. Думаю, пора поговорить». Команда Дага удобно устроилась на диванчиках. Серджи и Реджи успели переодеться. Мэтт смотрел на лежавшую у его ног огромную рогатую голову. Он вспомнил, что в зале с трофеями заметил на стене пустое место и дырки от гвоздей. Реджи подтвердил, что голова взята именно оттуда. С помогали тяжелые ботинки от водолазного костюма». Майкл Кармайкл очень медленно поставил на низкий столик шесть чашек с горячим чаем. «Придется пить по очереди. Чашек на всех не хватает», — произнес он мягким баритоном. Потом с усталым вздохом присел в кресло на колесиках. «Зачем вы прячетесь здесь так долго?» — спросил Мэт, не в силах представить, чтобы кто-либо мог добровольно оставаться в заперти шесть месяцев подряд. «Если бы ты слышал фразы некоторых пенов, когда они приходили на остров», — ответил дак «Большинство из них своими глазами видели, как жруны или циники убивали их друзей. В пенах было столько ярости, что они казались готовыми на все». Тобиас пожал плечами. «Но ведь он безобидный!» Услышав это слово, Кармайкл кашлянул. дак продолжил. «Я несколько раз поднимал эту тему и постоянно слышал одно и то же. «Взрослым доверять нельзя, они лживые и опасные. Так я понял, что нам потребуется время, пока все успокоятся и перестанут думать о мести. А потом дядюшке Карми нравится его новая жизнь». Старик живо кивнул и добавил. «Нет времени скучать. Я все время посвящаю своему любимому занятию. Сотни вещей привлекают мое внимание». Мэтт покачал головой. «Вот откуда чудесные познания Дага». У него очень образованный дядя. Когда парню задавали какой-нибудь сложный вопрос, он просто советовался со старым мудрым дядюшкой и следующим вечером давал правильный ответ. «Так это вы придумали теорию пульсации, да?» — спросил мэт «Когда Эмбер узнает, она будет в восторге». «Эмбер — это та девушка, о которой ты, дак мне рассказывал. Мне не терпится с ней познакомиться. Признаюсь, ее гипотеза об изменениях кажется мне превосходной». «А книга «Надежд» действительно существует?» Тармайкл сухо засмеялся, а потом развернулся в кресле, подкатил к столу и взял с него маленькую книгу в белом переплете. «Вот это и есть знаменитая книга «Надежд»!» Мэтт прочел «Гид по выживанию. Как приспособиться к любой среде и научиться жить в новых условиях». Автор Джонас Сайан. «Обыкновенный справочник», — усмехнулся он. «Да», — ответил Кармайкл не без иронии, — «множество советов по земледелию, очистке воды и охоте». Я думал, она выглядит несколько иначе. «Внушительнее?» «Ну да, я представлял себе что-то вроде Библии, священной книги или сборника тайной мудрости». «Ничего подобного. Все ваше братство с нуля создал мой племянник. Возможно, его и объявят божественным, правда, чуть попозже». А сейчас мы говорим о простых практических советах, о выживании. Тобиас все еще пытался понять секрет Минотавра и смысл всего маскарада. «Так что, замок никогда никто не захватывал?» — спросил он неуверенно. «Нет, Серджо и Реджи у него на плечах изображали Минотавра», — сказал Дак. Артур шел сзади с огромными кузнечными мехами, имитируя мощное сопение. «А зеленый дым над крышей...» «Обычная химическая реакция, во время которой взаимодействуют два вещества». «Но вы же хотели нас уничтожить, разве не так?» дак засмеялся. «Ты считаешь нас убийцами, что ли?» — воскликнул он с напускным возмущением. «Мы сделали все, чтобы сохранить наш секрет, чтобы дядя Карми не подвергался опасности. Для этого-то мы и собрали все оружие. Мы планировали вскоре рассказать вам, что он существует». «Надо было во что бы то ни стало избежать возможной стычки с остальными пенами. Но мы никогда бы не пошли на убийство. Клаудия и Патрик немного сомневались, и нам пришлось им все объяснить». «Сколько же вас всего?» — спросил мэт «Семеро. Мы, все, кто здесь, и Лори, девочка из Единорога. Вначале нас было двое — Реджи и я. Мы стали рисовать всякие страшные знаки на входной двери замка». Потом к нам присоединились другие, либо благодаря своей проницательности, либо потому что мы сами решили доверить им тайну. Впрочем, были такие, как вы, которые пытались проникнуть в замок. Кстати, нам сразу удалось вас заметить. Пришлось вас немного напугать и заставить убежать. Время от времени мы следили за вами, но не всегда, потому что боялись разоблачения. «А эта толстая укрепленная дверь тоже ваших рук дело?» — удивился Тобиас. «Только загадочные рисунки». Остальное уже было раньше. Дядя построил здесь настоящее убежище. «Следовало быть осторожным», — добавил старик. Мэтт повернулся к нему. «Но если вы остались таким, как раньше, то, возможно, и другие взрослые не стали более агрессивными». Кармайкл погрустнел и тихо покачал головой. «Представь, мне повезло. Тем вечером, когда разразилась буря, я тоже находился здесь, разглядывая небо» и наблюдал ужасные вспышки, обрушившиеся на это место. Когда они приблизились к острову, мне стало казаться, будто огромные костлявые руки ощупывают землю в поисках добычи, и все, к чему они прикасались, мгновенно исчезало. Как только они оказались рядом с башней, небо ослепительно вспыхнуло, и комната утонула в этом свете. Я ощутил, как меня прошил жестокий разряд, и... «Больше ничего!» Мэтт посмотрел на кресло на колесиках, в котором сидел Кармайкл, его узловатые пальцы с синими прожилками, морщинистую кожу. Старик продолжал. «Представьте, мощная вспышка прошила телескоп и меня. Мне показалось, что меня изо всех сил сжали невидимые руки. Я спасся чудом. Но согласитесь, это редчайший факт, и трудно представить, что в будущем нечто подобное может повториться. Я последний нормальный взрослый». «Друг, как вы могли бы сказать. Последний на этом участке суши и, может быть, даже на всей планете». «То есть бывают такие вспышки, которые заставляют взрослого остаться прежним?» — повторил Тобиас. «А что, если попробовать ударить током всех, кто превратился в циников? Может, так мы превратим их обратно в нормальных людей?» «И не мечтай об этом», — резко перебил мальчика Кармайкл. «Слишком много сил и энергии придется потратить зря». Прежде всего, мы не сможем их собрать вместе. К тому же нам неизвестно, повторится ли буря когда-нибудь опять. Ведь она пришла для того, чтобы изменить мир, очистить землю и океаны, запустить импульсы трансформаций. И, наконец, мне кажется, что мозг у пострадавших взрослых слишком поврежден, если не сказать окончательно изменен этим импульсом, чтобы можно было надеяться на восстановление. «Вы действительно думаете, что буря больше не повторится?» — произнес мэт «Таково мое мнение. Вы знаете, что такое симбиоз? Это когда два организма объединяются, чтобы выжить и существовать дальше. Так было с человечеством и Землей. Но потом мы решили начать ее грабить, загрязнять, перестали относиться к ней уважительно. Земля — это организм, способный реагировать, и она наслала бурю, ставшая паразитом человечества, должно было измениться». Большинство людей погибли, они не выдержали воздействия импульса. Другие мутировали в результате разных отклонений. Наконец, были и такие, кто выдержал попадание молний. Эти оказались настолько восприимчивы к агрессии, что буквально пропитались ею. «Так думает и Эмбер», — воскликнул Мэтт. «Наверное, потому что она крайне наблюдательна и быстро поняла, что все, что случилось на Земле, — это то, что происходит и с нашими телами ежедневно». Так что вы, дети, последняя надежда Земли. Значит, мир не изменится обратно и навсегда останется таким, как теперь?» спросил Тобиас дрожащим голосом. «Он будет таким, каким вы его сделаете. Вы в ответе за будущее нашего мира». «Вы могли бы нам помочь», — заметил мэт «Ваши знания, и...» Кармайкл перебил его. «После того, как в меня попала молния...» «Я стал очень слаб. Я могу стоять только полчаса, а потом чувствую, что мое тело устает. История нового мира будет написана без меня, ребята». Даг сглотнул и положил руку на плечо брату. мэт решил, что настало время изменить тему разговора и перешел к тому, что волновало его больше всего. «Что вы хотели сделать со мной при помощи шприцев?» «Взять твою кровь на анализ», — объяснила Клаудия. «Ты же всем рассказал о своих изменениях. Мистер Кармайкл хотел исследовать твои кровяные тельца. Или что там еще есть?» «Да, это так», — подтвердил старик. «Это не они. Это я придумал взять у тебя немножко крови, пока ты спишь. Мне хотелось помочь вам лучше изучить происходящие с вами изменения. Я не могу сделать многое. У меня тут нет электричества. Но попытаться...» «Если бы вы попросили, я бы сам согласился сдать немного крови». «Ты начал задавать вопросы. Зачем? Почему?» «И еще больше укрепился бы в своих подозрениях», — ответил дак «Не сердись». «Ладно, я ни на кого не сержусь», — заверил его Мэтт. «Хотя я тоже должен извиниться перед тобой, Клаудия. Надеюсь, я не сделал тебе больно. Тогда...» Девушка кивнула. В ней явно боролись ирония и любопытство. мэт не просто продемонстрировал свою силу тогда с люстрой, Он, к тому же, оказался умным парнем, способным вмешаться в их планы. Вдруг мэт понял, что раз он шел по ложному пути... Получается, Дак и его товарищи никак не были связаны с готовившимся на остров нападением. С циниками в лесу. мэт вскочил. «Если хотите, я готов дать немного моей крови. Но сначала мне надо вам кое-что рассказать. Тайну, от которой зависит жизнь каждого из нас».